Смерть должно быть прекрасно. Лежишь в мягкой сырой земле, И над тобой колышутся травы, И слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, Забыть время, простить жизнь, Изведать покой. В твоих силах помочь мне Тебе легко отворить врата смерти, ибо с тобой любовь, а любовь сильнее смерти. Вирджиния вздрогнула, точно ее пронизал холод. Воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон. И опять заговорил дух, И голос его был, как в вздухе ветра. «Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?» «О, сколько раз!» — воскликнула девочка, вскинув головку. «Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек. Когда заплачет, не шутя». Здесь златокудрое дитя, молитва утолит печаль и зацветет в саду миндаль. Тогда взлекует этот дом, и дух уснет, живущий в нем. Только я не понимаю, что это все значит? Это значит, печально промолвил дух, что ты... Должна оплакать мое прегрешение, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если ты всегда была доброй, любящей и нежной, ангел смерти смилуется надо мной. Страшные чудовища явятся тебе в ночи и станут нашептывать злые слова, но они не сумеют причинить тебе вред, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка. Вирджиния не отвечала, и видя, как низко склонила она свою златокудрую головку, дух принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем. «Я не боюсь», — сказала она решительно. «Я попрошу ангела помиловать вас». Едва слышно, вскрикнув от радости... Он поднялся на ноги, взял ее руку и, наклонившись со старомодной грацией, поднес к губам. Пальцы его были холодны, как лед, губы жгли, как огонь. Но Вирджиния не дрогнула и не отступила. И он повел ее через полутемную зал. Верни, верни, верни, верни! Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтобы она вернулась назад. Верни, верни, маленькая моржиня! кричали они, вернись! Верни. Но дух крепче сжал ее руку. И она закрыла глаза. Маленькая глаза Пучеглазые чудовища С хвостами ящериц Высеченные на камине Смотрели на нее И шетали. Что но, если мы, мы больше Не увидим тебя Берегись Вирджиния не слушай Верни, верни, верни Но дух Скользил вперед все быстрее Берегись Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнёс несколько непонятных несколько непонятных, непонятных, несколько непонятных. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась чёрная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то... Потянул ее за платье. «Скорее! Скорее! Скорее!», скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее Крикнул дух. «Не то будет, не то будет, не то!» И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними. И Габеллен вязал, опустел. Когда... Минут через десять Гонг зазвонил к чаю, и Вирджиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее. Вирджиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, И поначалу у миссис Отис не возникло никаких опасений. Но когда пробило шесть, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии. «Все были крайне встревожены». И не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и двумя работниками в Блаттельский лог, где, как он знал, стояли цыгане. Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало, хотел идти с ним. Но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было. И судя по тому, что костер еще теплился, и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побежал домой и расслал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поскакал с грумом по дороге, ведущей в Оскот. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Поглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог. Без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом. «Простите меня, мистер Отис», — сказал мальчик, переводя дух, — «но я не могу обедать, пока не сыщется Вирджиния. Не сердитесь, но если в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, Ничего подобного не случилось бы. Вы ведь не отошлете меня. Правда, я не хочу домой и никуда не уеду. Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого ослушника. Его глубоко тронула преданность мальчика, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу. — Что ж, ничего не поделаешь, — сказал он. Коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой. Только надо будет купить вам в Аскоте шляп. Не нужно мне шляпы. Мне нужна Вирджиния, засмеялся маленький герцог, и они поскакали к железнодорожной станции.